24 июня 1718 года Верховный суд, состоявший из министров, сенаторов, военных и гражданских чинов в количестве 127 человек, вынес свое решение. Единогласно и без всякого прекословия суд приговорил, что он, царевич Алексей, «За вышеобъявленные все вины свои и преступления, главные против государя и отца своего, яко сын и подданный его величество, достоин смерти». Составители приговора не оставили без внимания и неоднократно прозвучавшее обещание отца простить сына. И хотя его царское величество говорило в документе «милосердствуя о нем, сыне своем, родительский, приданный ему на приезде с повинной на Москве в столовой палате 3 числа февраля аудиенции, обещал прощение и во всех его преступлениях, однако что учинить изволил бы? пред всеми с таким ясным выговором, что ежели он, царевич, все то, что он по то число противного против его величества делал или умышлял, и о всех особых, которые ему в том были советниками и сообщниками или о том ведали, без всякой утайки объявят А ежели что или кого-нибудь утаит, то обещанное прощение не будет ему в прощении, что он, по-видимому, тогда принял с благодарными слезами, обещал клятвенно все без утайки объявить, и то потом, и крестным и святого Евангелия целованием в соборной церкви утвердил. Однако царевич в повинном письме ответствовал весьма неправдиво и не токмо многие особы, но и главнейшие дела и преступления, а особливо умысл свой бунтовный против отца и государя своего, и намеренный с давних лет подыск и про изыскивание к престолу отеческому, и при животе его через разные коварные вымыслы и притворы, и надежду на чернь, и желание отца и государя своего скорой кончины, о чем все потом по розыскам явилось, утаил. Впрочем, как уточнялось в заключительной части приговора, министры и сенаторы подвергали сей наш приговор и осуждение в самодержавную власть, волю и милосердие рассмотрение его царского величества всемилостивейшего нашего монарха. Сопоставим два важнейших документа по делу царевича Алексея. Манифест от 5 марта 1718 года о бывшей царице Евдокии и приговор министров, сенаторов, генералитета и других светских лиц от 24 июня того же года. Несмотря на то, что они имеют не названия, в главном они были близки друг к другу, поскольку преследовали одинаковую цель – опорочить царевича и его мать, показать их вину, достойную самого сурового осуждения и наказания. Но в отличие от манифеста, в котором наряду с инокиней Еленой упоминается множество лиц, так или иначе причастных к ее делу, начиная с ростовского епископа Досифея и капитана Глебова и кончая монахинями, находившимися в ее услужении, и «крылошанками», Приговор сосредоточил внимание на одном царевиче, в нем не названо ни одной фамилии, причастной к его делу, не приведено доказательств его виновности, не использованы показания лиц, допрошенных во время розысков. Содержание приговора свидетельствует об отказе Петра от гласного расследования дела, то есть отсылок на показания лиц, изобличавшие проступки наследника престола отсюда вытекает вывод что царь затевая гласный процесс не рассчитывал на то что к нему окажутся причастными множество лиц в том числе титулованных таких как князья я ф и вв долгоруки фельдмаршал м м долгорукий голицын с семен щербатов и другие Такое количество людей, привлеченных к следствию или хотя бы публично упомянутых в связи со следствием, наносило ущерб репутации абсолютного монарха не только внутри страны, но и за ее пределами. Поэтому-то Петр ищел нецелесообразным увеличивать число лиц, привлеченных к розыску. В связи со следствием по делу царевича Алексея возникло несколько легенд. Одна из них имеет отношение к фельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву. Его подпись отсутствует среди 127 подписей под приговором, хотя долженствовала стоять там по крайней мере четвертой, а, быть может, и второй сразу вслед за подписью Меншикова. Первым подписал смертный приговор «Светлейший князь Меншиков». За ним следует генерал-адмирал граф Апраксин, канцлер граф Головкин, тайный советник князя Яков Долгорукий и прочие вельможи, военные и гражданские чины по нисходящей. Последним поставил свою подпись Московский губернии вице-губернатор Василий Ершов. «Почему же нет подписи фельдмаршала Шереметьева?» Известный историк и публицист второй половины XVIII века князь Щербатов привел следующий ответ фельдмаршала, проживавшего в Москве, на повеление Петра прибыть в новую столицу для суда над царевичем. «Служить своим государем, а не судить его кровь, моя есть должность». Добавим к этому, что царь был глубоко убежден в том, что в его ссоре с сыном старый фельдмаршал симпатизировал царевичу. Тем более, что Петру было известно о давних приятельских отношениях фельдмаршала с Василием Владимировичем Долгоруким, которому грозило наказание.